Глава 27 Я растерянно чешу репу, оглядывая придирчивым взглядом открывшуюся картину. С трудом пересиливаю себя, чтобы не шандарахнуть дверью. Ты мимо, что ли, проезжала? Бросаю я с высока. Решила заскочить? Красного оттенка улыбка меркнет, приподнятые уголки гупа задаченно опускаются. А ты что? Не рад? Когда меня ставят перед фактом, с чего мне радоваться? Подбородок вздергиваю на автомате, стараясь сдержать недовольство. Я думала, тебе будет приятно. Тонкие пальцы суетливо запахивают плащ, затягивают узел на поясе. Со стороны доносится ляск металла, и соседняя дверь распахивается. Ангелина неловко просачивается ко мне в квартиру, скрываясь от посторонних глаз. «Давай договоримся, что без приглашения ты ко мне больше не приезжаешь. Тебя проводить?» Тяжесть моего тона наносит девушке неожиданный удар. Она растерянно перебрасывает через плечо светлые волосы и буравит меня обиженным взором. «Ты меня сейчас реально выгоняешь?» «А что я должен сделать? У меня свои планы, дела. Мы даже не созванивались». «А ты один?» Ухмыляется она, тщательно оглядывая вешалку и полы в прихожей в поисках улик. «А то, может, я тебе развлекаться мешаю?» «А, так ты хочешь присоединиться?» Язвлю я глубже, получая особое удовлетворение от того, как торопливо на ее лицо набегает тень. Вырывается у нее истеричный смешок. «Ты издеваешься?» «Ангелина, рад был встрече, больше так не делай. До скорого!» Рукой указываю в просторные объятия подъезда. Дверь все еще призывно приоткрыта, а выход только наружу. Девушка зло кривит губы и громко выдыхает. Уже было разворачивается, но тут взгляд ее упирается в стену. В то самое место, куда я неряшливо вбил гвоздь несколько минут назад. «Какая интересная картина», — сыплет Ангелина сарказмом. «Сам рисовал». «Ну что ты, я рисую намного хуже». «Откуда у тебя на стене детский рисунок?» «Дочь подарила». «Дочь?» Глаза девушки округляются, норовя выскочить из орбит. «Ну да, я равнодушно пожимаю плечами. Тебя что-то смущает?» «Ты никогда не говорил, что у тебя есть дочь. А должен был?» «Гош, тебе не кажется, что ты очень груб сегодня?» «А тебе не кажется, что странно ждать вежливости, нарушив чьи-то планы, нагло вторгшись в чьё-то пространство и пытаясь вписаться в чьё-то расписание?» «Я это все не прощу просто так, даже не надейся». «А за что я должен извиняться? Ты сама создала неприятную ситуацию. Сюрпризам сюрпризом в жизни не место, Все нужно обговаривать, как и раньше». У меня вновь звонит телефон. На этот раз видеовызов от мамы. А, жесть, я же обещал позвонить вечером. Она меня живьем сожрет. Ангелин, давай ты будешь хорошей девочкой, и я поняла. Ухожу, и номер мой забудь. Хорошо удалю. Но она резко оборачивается и наступает на меня, задрав голову. Ты сейчас серьезно? Ты вот правда серьезно? Выставляешь меня за дверь, грубишь, еще и так просто все перечеркиваешь? Ты сама это сделала только что, я лишь согласился. А я считала, что у нас с тобой все по-настоящему. Значит, где-то мы оба просчитались, я не приверженец настоящего Ангелина и подобных сюрпризов. А так, нам вместе было удобно, да. Орущий телефон напрягает меня, жуть, я отключаю вызов. Сразу перезвоню, как Ангелина уйдет. Пошел ты, Гош, и тебе всего хорошего. С чувством неописуемого облегчения я запираю за ней дверь. Аж гора с плеч. Тут вызов повторяется. «Да, мам, привет!» — отвечаю радостно. Если этого не сделать, потом губа повиснет до колена и обида закрепится на два месяца. «Сыночек, привет, только не говори, что я опять не вовремя!» Бросается она предупреждением. «Ну как же я могу, мам, ты всегда вовремя. Я просто только с работы приехал. Минут двадцать домой как зашел. И до сих пор не разделся? Смешной ты? Отвлекся. Я слушаю в полухо, отвечаю, как получится, сосредоточиться не могу, реально мысленно бикрень. Мама что-то мне говорит и. внезапно она замолкает после потрясенной паузы, громко уточняя: Ой, а что это у тебя там за спиной висит? Тянет она заинтересованно, а я впиваюсь в корпус телефона всей пятерней. Покажи-ка поближе.